«Околевали, околевают и будут околевать. Ничего тут нет нового. Все эти, брат, разнообразие, кипение, шипение очень уж однообразны. И самому писать тошно, да и читателя жалко. За что его бедного в меланхолию вгонять?» Рыбкин вздохнул, покачал головой и горько улыбнулся. вот если бы...» — сказал он.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 «Благо у тебя натура такая, что ты и про выеденное яйцо можешь писать, а я — нет». «А что ж?» — окрысился Шлепкин. «Чем, по-твоему, плохо выеденное яйцо?» «Масса вопросов. Во-первых, когда ты видишь перед собой выеденное яйцо, тебя охватывает негодование, ты возмущен. Яйцо, предназначенное природою —